Глава 16. Лагерь Он пришел в себе уже переодетым, и, как бы странно это ни прозвучало, перевязанным. Пока Сергей находился в отключке, куда его отправили бравые боевые азиаты, его заштопали, вправили сломанные кости и вывернутые суставы, обработали раны и наложили повязки. Если сравнивать со вчерашним днем, то он, пожалуй, чувствовал себя гораздо лучше. Если, конечно, можно чувствовать себя лучше, когда руки и ноги скованы наручниками, от которых к стене. Идет не очень длинная цепь. Сергий огляделся, он находился в комнате из металла. Стены, потолок и даже пол были сделаны из какого-то сплава. В комнате был маленький иллюминатор, дающий немного света. Пять сложенных металлических кроватей. Сам он лежал на шестой. И непривычная дверь с ручкой внизу. Ни унитаза, ни мальского столика предельно аскетично и функционально. Через некоторое время в каюту вошло двое. Первым – немолодой мужчина в белом медицинском халате. Он слегка поклонился, с лица его не сходила улыбка. Расставил принесенный с собой стул и сел. За ним проследовал военный лет 35, стриженный, хмурый, с черными волосами. Для себя Сергей обозначил их как «врача» и «сопровождающего». Врач сказал что-то, улыбаясь, и посмотрел на мужчину. Тот тоже беззвучно зашевелил ртом. «Извините, я вас не слышу, я оглох», — проговорил Сергий, надеясь, что они понимают русский. Сопровождающий, повернувшись к старику, произнес несколько фраз. Тот, улыбаясь, кивал, а затем ответил. Молодой вышел и вернулся через минуту с маркером и толстым блокнотом. Как вас зовут? Написал сопровождающий и показал надпись так, чтобы прикованный к стене пленник ее увидел. Сергей, а вас? Молодой, по всей видимости, был переводчиком. Услышав имя, он наклонился к врачу и сказал ему несколько слов, дождался ответа и написал следующую фразу встречали вы таких же разумных зомби значилось на блокноте мы не зомби мы технократы не совсем уверенно ответил сергей а в самом деле кто они теперь как скоро вырано на машины выйдут из организма смогут ли их воспринимать как людей смогут ли они сами воспринимать себя как людей Переводчик выслушал врача, но ничего не написал, а просто снова показал из блокнота и постучал по нему пальцем. Встречали вы таких же разумных зомби? Мы не зомби, устало повторил Сергей. Пару сотен, может больше, мы технократы. Мы собирались успокоить младших и тогда прийти на переговоры. Врач удовлетворенно кивал, когда сопровождающий переводил ему сказанное бывшим Светочем. Улыбался. Потом жестикулируя, ответил несколько раз выразительно, подняв указательный палец. «Вы должны сотрудничать. Тогда мы сможем понять вас. Вам будет предоставлена еда, отдых, витамины и медицинское обслуживание», написал переводчик. Старик повернулся к пленнику и улыбаясь, несколько раз кивнул. «Хорошо, спасибо», — сказал Сергей. Японцы встали и, сложив стул, на котором сидел врач, направились к выходу. «Скажите, а когда я смогу сходить в туалет?» Переводчик молча открыл дверь, и они вышли. Сергий остался в одиночестве. Не сказать, что в туалет хотелось неистерпимо, но все же. Приподнявшись на кровати, он еще раз осмотрел каюту но унитаза в ней внезапно не появилась. Тогда он попробовал встать. Цепь была не очень длинной, так что от кровати можно было отойти не больше, чем на полметра. И он до последнего надеялся, что переводчик скоро вернется. Но через несколько минут терпение подошло к концу, и Сергий начал отчаянно стучать браслетом наручника по металлической стене. Он не знал, был ли звук и насколько он громок, Но через несколько минут в каюту вошло несколько вооружённых танто-военных. Стянув цепи ещё одной дополнительной сковавшей руки и ноги, они отстегнули его от стены и вывели наружу. Хотя, если смотреть со стороны корабля, это было скорее внутрь. Тёмный длинный коридор освещался маленькими вонючими лампадками. Они шли мимо ряда закрытых люков, навстречу двигался другой отряд. Конвоировавший одного технократа, очевидно, из низкоуровневых. В отличие от Сергия, он был абсолютно голым. На шее у него красовался толстый пластиковый ошейник, к которому крепились две длинные металлические палки, за которые его и тащили конвоиры. Они остановились, открывая один из люков, и военным ведущим бывшего Светача, пришлось чуть затормозить, чтобы не столкнуться в узком коридоре корабля. Один из охранников с огромным трудом поднял водонепроницаемую перегородку и из каюты отчетливо запахло потом и мочой. Сергей с ужасом смотрел, как военные запихивают голову слабо соображающего мужчину в комнату, полную таких же заключенных, как он. В маленькой каюте было напихано больше технократов, чем селедок в бочке. Казалось, там так тесно, что невозможно сесть, поэтому все стоят столбами. Тот, которого привели, поместился в импровизированную камеру, только когда один из конвоиров Светыча помог затолкать бедного низкоуровневого. Дверь резко опустилась, и на лицо Сергия попало несколько крупных, казавшихся в темноте чёрными, капель. Поднеся пальцы к щеке, он понял, что это кровь. Японцы, судя по мимике, ругались, им не удавалось закрыть перегородку до конца. Чуть приоткрыв дверь, военный взмахнул своим коротким кинжалом и отбросил в сторону окровавленный обрубок пальца. Сергий был в ступоре. Минут пять назад с ним крайне вежливо общались, но с его собратьями поступают как животными, даже хуже, как с неодушевленными предметами. Он обязательно должен был выяснить, что тут происходит. Дернув за цепь, конвоиры довели его до конца коридора, где располагался вполне комфортабельный кальюн. Однако остаться в одиночестве не позволили. Очевидно, что с ним общались как с особенным заключенным, отличающимся от остальных. Это было страшно. Страшно тем, что в любой момент его могут не извести до ранга вещи. Страшно, что еще было куда падать, что это не конец, не самое худшее сделав свои дела и вернувшись в камеру под строгим надзором конвоиров он осознал что сейчас возможно все технократы также набиты в загоны камеры или амбары а возможно их просто убивают как тогда ночью не разбирая и не спеша, не тратя боеприпасов ударами ножей он не мог выглянуть в коридор чтобы понять что происходит снаружи Внутри же большая часть надписи была на международном английском, и определить, где он находился, на крейсере или другом корабле, не представлялось возможным. От ничего не делания Сергей вскоре уснул. Его разбудили через несколько часов, все те же конаваиры, переговариваясь, перестегнули его цепи со стены на дополнительный наручник и, понукая небольшими дубинками, вновь вывели в коридор. На сей раз его вели в другом направлении. Темные переходы сменялись один другим, пока военные, наконец, не подошли к охраняемым двумя часовыми дверям. За ними оказался просторный лазарет с множеством коек. Очевидно, он был рассчитан на проведение трех операций одновременно. Два стола были свободны, на третьем заканчивали операцию, зашивая пациенту шею. Сначала Сергий подумал, что это человек, получивший ранение, но тот слишком много дергался. И тогда бывший Светоч обратил внимание на радужку. Пациентом, очевидно, был технократ, из которого только что извлекли имплантат. «Они, наверное, пытаются опять сделать из нас людей», подумал Сергей, когда его самого положили на операционный стол. «В конце концов, это не худший вариант стать опять человеком». Как раз в этот момент доктор закончил осматривать пациента и повернулся к бывшему светочу. Его руки и ноги крепко сжали мягкие, но крепкие браслеты, на лбу сомкнулся обруч. Левую руку, в которой была плазма, зафиксировали в нескольких местах. «Что происходит?» – спросил Сергий, пытаясь повернуть голову к врачу, но не смог пошевелиться. «Что вы собираетесь делать?» Врач в ответ лишь улыбнулся, и махнул рукой. Резкая и нестерпимая боль пронзила его череп. Несколько толстых прочных игл вошли в кожу под прямым углом и, достигнув черепа, воткнулись в кость. Он кричал, как сумасшедший, оно не мог отключиться. Даже когда ему срезали часть скальпы и начали сверлить череп, он все еще был в сознании. Боль, которая показалась невносимой, сменялась, расцветая все более и более ужасными формами. Он был уверен, что это не просто пытка, но сил хватало только на то, чтобы орать. Недавняя агония от перерождений и поднятий уровней показалась легким, расслабляющим массажем. Он не знал, сколько это длилось – полчаса, час или неделю. Боль настолько переполняла его естество, что каждая секунда казалась вечностью. В конце концов, последние силы покинули его и он лишь непроизвольно дергался, когда врачи ковырялись в его мозгу. У него удалили остатки когтей, срезали несколько защитных наростов и слой кожи с нескольких участков тела. Под конец операции, когда вытащили имплантат, один из врачей хотел отпилить ему левую руку, но второй жестом остановил его. Обратно в камеру его отнесли на носилках. Мысли все никак не хотели двигаться в тяжелой пустой голове. Череп ему в результате поставили обратно, вместе с кожей и волосами. Только и оттуда, по всей видимости, взяли куски. Сергий, наконец, понял, зачем их держат на корабле. Они были не заключенными, они были просто подопытными крысами. А вернее, подопытными зомби. Он лежал на кушетке и думал, что такому нет оправдания. Но есть объяснение, причем очень простое и логичное. Их боялись. Люди боялись их, и поэтому вытаскивали имплантаты. Поэтому изучали их на практике, чтобы быть готовыми к новой войне, если она придет в дом. Вот только это было избыточным. Имплантаты не работали, наномашины не работали, технократов больше. Не существовало. В следующий раз его подняли через несколько часов. Он с трудом сел на кровати, повинуясь беззвучным командам военного. Прямо ему на колени поставили поднос с каким-то супом, куском хлеба и стаканом коричневатой жидкости, оказавшейся чаем. Сергий знал, что нужно поесть, но глотал с большим трудом. Хотя было вкусно. Когда он доел... Охранник забрал поднос кружками и ложками и вышел, оставив за собой открытую дверь. Прошло несколько минут, прежде чем бывшего Светоча начало мутить. Чувство слабости накатывало волнами все больше и больше, пока силы совсем не покинули его. Он понял, что его отравили. Специально подмешали что-то в пищу, чтобы проверить реакцию. В то время, как его рвало, выворачивая наизнанку, несколько врачей с интересом наблюдали из коридора, не как за шоу, а как за увлекательным экспериментом. Когда содержимое желудка кончилось, как и желудочный сок, несколько солдат все тщательно собрали по прозрачным полиэтиленовым пакетам и вышли, закрыв дверь. «Твари — Твари! — пробормотал Сергий ненавидяще. — Хоть бы воды дали! Есть больше не хотелось, только спать. И он уснул на несколько минут, потому что пришел солдат и разбудил его, ударив по лицу мокрой холодной тряпкой. «Что тебе надо?» – спросил Светоч, но солдат уже вышел. Однако стоило ему заснуть снова, как все повторилось, и еще, и еще. Сначала он ругался, потом просил, умолял и угрожал. Постепенно усталость стала такой, что он просто не мог не уснуть. Чувствовал, как его трясли, били по лицу, обливали водой, но было уже все равно. И тогда в каюту, ставшую для него пыточной камерой, вновь пришел врач. Он проснулся, как ошпаренный, отведенного вену стимулятора, который сейчас был хуже наркотика. «Сколько разумных зомби вы видели?» – значилось на листе бумаги, который вновь держал перед его лицом переводчик. «Идите к черту!» Сказал Сергий односложно, пытаясь провалиться в столь желанный сон. Его сильно ударили, и он вновь на минуту очнулся. «Где они прячутся?» Написал солдат, стоящий рядом с врачом. Сергий не ответил, и его ударили еще раз и еще. Боль отдавалась по всему телу, но нехватка сна ее пересиливала. Тогда врач с видимым неудовольствием встал и воткнул ему в плечо маленький шприц. Реальность вывернулась наизнанку, стены стали потолком, кровати, кораблями, плывущими по небу, а допрашивающий его офицер превратился в смешного розового единорога. Сергий не смог сдержать смех, он хохотал долго и упоительно, пока в какой-то момент не понял, что слышит собственный смех. Большая черепаха оседлала единорога, превратившегося в бабочку, когда бывший светоч с удивлением взял свое ухо и поднес его к рту. «Привет, ухо!» – сказал он, глядя на кусок собственной плоти. «Здравствуй, кролик!» – ответил ухо, превращаясь в божью коровку и улетая. «Божья коровка, лети на небо!» – стал напевать Сергий, махая ей ластом. Или это была ромашка, или клюв. Мир постепенно сворачивался в абстракцию. И когда все цвета стали чёрными, он, наконец, уснул. Сон этот был прерывистым. Очевидно, его ещё несколько раз пытались будить, однако очнулся Сергей сам чуть позже. «На этом не действует сыворотка правды», сказал один из врачей над каталкой, на которой Сергия везли по коридору. «О нет, она прекрасно действует, просто не так, как мы ожидаем. Необходимо повторное вскрытие для определения». «Причин исчезновения слуха», — ответил другой, идущий чуть поодаль. «Это интереснейшая загадка, ведь его органы буквально нашпигованы наномашинами». «А я настаиваю, чтобы мы извлекли пушку. Представьте, какой прорыв нас ждет уникальное внутреннее оружие», — сказал первый. «Мать его! Я не только слышу, но еще и японский понимаю», — подумал Сергий, стараясь не подавать виду, что очнулся. «Можете посмотреть механизмы при вскрытии, но не ампутировать. Нам еще необходимо выяснить способ взаимодействия и найти источник энергии, последнее важнее всего. Важнее всего найти его разумных сородичей, пока они вновь не обрели силу», отрезал военный, идущий рядом. «В противном случае нас ждет повторение токейской бойни, только теперь у нас нет электромагнитного оружия, чтобы все остановить». «Не волнуйтесь, капитан, все будет в порядке», — сказал Дальний. «Мы не нашли никаких признаков активности нано-машин ни в крови, ни в плоти, у испытуемых». «То, что вы их не нашли, не значит, что их нет», — резко оборвал военный. «Когда вы извлечете все нейроинтерфейсы у зараженных?» «В течение двух дней, не более. Сейчас мы проведем ряд тестов с некротическими отклонениями, а после вернемся к извлечениям». «Так сделайте!» Раздались быстро приближающиеся шаги. «Что случилось?» «Господин капитан, танки!» вы русские! Хорошо, соберите всех! Вы двое следуете за мной!» «Но, господин капитан, как же пациент? Нам нужна охрана!» «Вы не давали ему спать двое суток, а потом накачали наркотой!» «Ничего он не сделает, а мне сейчас нужны все до единого!» Сергий попробовал незаметно сжать кулак, пальцы с трудом, но слушались. Врачи молча везли каталку в операционную, и он пытался придумать, что делать. «Где все санитары?» – удивленно спросил один из врачей второго. «Здесь должны быть два. Его речь внезапно прервалась, сменившись бульканьем. Второй истошно завопил, но крик тут же оборвался. Сергий медленно открыл один глаз. Прямо перед ним стояла тяжело дыша Ксю с торчащим из руки окровавленным клинком. Ее тело было полупрозрачным, хотя кровь оставляла заметные пятна. «Привет», — сказал он единственное, что пришло в голову. Девушка, не ожидавшая этого, вздрогнула. «Ты здесь, чтобы освободить меня?» «Не тебя, всех», — сказала она, обшаривая карманы убитых на предмет ключей от его наручников. Жанна сказала, что люди утащили вас сюда. Слава свету, она жива! Сергей с трудом сел на кушетке. Мир кружился и скакал вокруг него. Хреново, я не смогу идти. Сможешь, я тут надолго задерживаться не собираюсь, заметила девушка, в конце концов, нашедшая ключ. У нас минут десять, пока они не поняли, что танк всего один. Снарядов хоть много? Десяток. На пятьсот человек не хватит при всём желании». Она подхватила его под рукой, повела, к входу, было заметно, что ей тяжело. Ноги подкашивались и чуть дрожали. «Пока Маркус там маневрирует, нам нужно выбраться». «Легко сказать. Но на этом этаже заперты по крайней мере двести низкоуровневых, а не напиханных в помещении как овцы. Вон туда», – показал он, – «на каюту, в которой точно были технократы». Поставив его к стене, девушка с усилием подняла дверь. Вонь человеческих отходов мгновенно заполнила коридор. «Выходите! Вон! Наружу!» – кричала Ксю. Но на нее просто смотрели, никак не реагируя. Отчаявшись, девушка за руки вытащила в коридор нескольких ближайших технократов. Но они так и остались стоять. «Черт! Что же делать?» «Бежать самим!» Сухо сказал Сергий, медленно двигаясь в направлении кажущимся ему верным. «И бросить их? Они же не виноваты, что Свет их покинул?» Хотела остановить его Ксю. «Но тебя-то он не покинул, маскировка работает», сказал бывший Светоч, не останавливаясь. «Она заклинила и теперь работает постоянно», раздосадованно махнула рукой девушка. «А вот все остальное не работает». «Все лучше, чем быть бессильной и без имплантата», – парировал он. Ксюня, понимающая, подняла глаза и Сергий показал на свою шею, а потом на шеи низкоуровневых. Эти твари извлекли наши нейроинтерфейсы. «Сволочи!» – пробормотала девушка. «Тогда нам нужно быстрее выбираться. Ты знаешь дорогу?» «Нет, откуда?» «Я думал, ты знаешь». «А куда ты тогда идешь?» в противоположную сторону от той куда пошли люди так ты знаешь выход нет ей на тебя наткнулась практически случайно пожала она плечами так что вариант с другой стороной не самый плохой они еще пару раз открывали двери кают но каждый раз не могли расшевелить низкоуровневых а потом время на альтруизм кончилось в железных коридорах крейсера раздалось гулкое эхо шагов множество ног «Бежим!» – прошептала Ксю и, подхватив его под руку, быстрее потащила вперед. Он старался перебирать ногами так быстро, как мог, но их все равно догоняли. Шаги слышались все ближе. «Вон они!» – раздался сзади голос, и почти сразу за ним загремела автоматная очередь. По счастью, коридор был извилистым, и они скрылись от преследователей за одним из поворотов. «Не дайте им добраться до задней палубы!» «А ведь это идея!» – удивленно пробормотал Светоч. «Туда и направо!» – показал он направление Ксю. «Но там же тупик!» – вскрикнула девушка и потянула его в другую сторону. «Дура! Там не тупик, там море! Быстрее!» Он вырвался и заковылял так быстро, как только мог. Ксю, отпустивший его, спряталась за одной из труб и как только первая тройка прошла набросилась на военных сзади отобрав автомат и расстреляв впереди идущих сергей переживал за девушку но надеялся что попасть в полупрозрачную фигуру в почти полной темноте у людей получится не сразу выбравшись наружу сергей огляделся до моста было несколько метров допрыгнуть практически нереально по верхней палубе уже бежали занимать огневые позиции солдаты а впереди виднелось холодное Охотское море и далекая платформа Тихоокеанской международной исследовательской лаборатории аномашин. Сергий улыбнулся внезапно появившейся идее. «Чего застрял?» – вскрикнула Ксю, появляясь снаружи. «Куда дальше?» «Плавать любишь?» – спросил он, улыбаясь и осматривая борт. «Ты с ума сошел?» – удивилась девушка, глядя... То на него, то на море. Мы же разобьемся, если с такой высоты прыгнем. А даже если не разобьемся, то замерзнем в море. Нет, если сделать все по уму. Он схватил с борта притороченный спасательный плот и дернул за ручку экстренного раскрытия. Оранжевый шар упал на воду, оставляя за собой тонкую веревку с семью карабинами и надуваясь прямо в полете. Быстро на борт! Подавая пример, он первым взял карабин и спрыгнул вниз. Толстая пластиковая ручка-лямка надежно удерживала его руку, а схема крепления веревки через ось позволяла спускаться быстро и при этом не падать. Он был у воды спустя десяток секунд. Ксю приземлилась почти сразу за ним. Сергий оцепил крепление спасательного троса от плота и взялся за весла. «Теперь все зависит от того, насколько быстро мы сможем грести». Пробормотал он, налегая на рукояти. «Хоть и темно, но мы отличная мишень». «Куда мы плывем?» спросила Ксю, усаживаясь к нему спиной. «Просто греби сначала под мост в тень свай», ответил он, превозмогая боль в открывающихся ранах по всему телу. «И раз за разом поднимая весла. А потом разберемся». Лодка очень медленно двигалась в нужном направлении, Но они успели скрыться за толстой бетонной сваей за несколько мгновений до того, как по ним открыли огонь автоматчики.